А вам не будет очень стыдно, если я пойду босиком? Хочется идти далеко. И я привыкла в море на Паузе. Сандра, Сандра. Андрея, я понял. Все, я понял. Вы все еще любите его. Кого? Флояну? Боже мой, боже мой, нет! ну но, но поймите, Андрея, я не могу так. Надо побыть одной, стать другой с Андрой, какой я хотела, но не той, не той, какой пришлось. Поймите это, Андрея. Тогда почему же вы отвергаете мою помощь и. и любовь? Разве я отвергаю? не надо торопить меня. Не надо торопить принять любовь ничем не примечательного моряка. Как это не похоже на мое представление о вас, Андрея. Едва лишь начинаются разговоры о простых моряках, служащих машинистах, как... Как что? Ничего. Не все ли равно? Вы подозреваешь, что у человека есть внутренняя неуверенность, неполноценность, что он ищет за да, что уцепиться и переложить собственную вину на другого. А что бы вы хотели? Чтобы пришел тот, который примет женщину такой, какой она есть, созданную жизнью и ею самой, но не существо, какое Бог представил ему по специальному заказу. А если он хочет видеть ее иной, более женственной или мужественной, то пусть обладает силой сделать ее другой. И многие вас переделывали по-своему. Что случилось с чутким рыцарем? Откуда-то внезапная грубость? Я только хочу знать правду. Правда? Она зависит от понимания. У любящего одна правда, у ненавидящего другая. До сих пор До сих пор я считал, что есть только одна правда. Милый мой моряк, вы совсем еще мальчик. Едва я стала мисс Рома, как оказалась, окруженной опытными охотниками за женщинами. Кинорежиссерами, журналистами, фотографами и просто бездельниками, посвятившими себя покорению таких, как я, вот девчонок. А как же кино? А кино здесь ни при чем. Вот у дьябль. Так французы называют момент, когда девушка впервые расцветает свежей и юной красотой. Большей частью это случается 18 лет. Такая вот красота действует на мужчин, особенно пожилых. Все произошло по обидному стандарту. Режиссер кино, начало кинокарьеры, неудачный конец ее, работа гидом с иностранными туристами, а потом Флояна. Понятно. Теперь мне просто смешные, сбитые приемы покорителей сердец. Болтовня об одиночестве, непонятой душе, претензия на загадочность, ложь, о потрясающих похождениях. Сказка о пылкой любви, сочиненная еще во времена древнего Египта. И главное, точный расчет на самую слабую струну женской души – Жалость. Уместная тактичная жалоба испортила больше женских жизней, чем все другие мужские хитрости. А меня вам меньше жаль, чем, например, Флояна? Как не стыдно говорить такое? Как не стыдно говорить? Да неужели? Если моя любовь не подходит вам, я могу отойти. Андреа! Наша с вами тесная дружба – это то, о чем я только могла мечтать – Правда. Такси! Такси!